берут Ночь на 30 июня 1992 года. День уходил, уступая место ночи. Еще один день. Летний, солнечный, жаркий, с гомоном туристов, с променадом, с разноязыким шумом базара подходил к концу. Туристы возвращались в свои гостиницы, весело делясь впечатлениями. Торговцы довольно подсчитывали свой барыш, сидя за чашкой турецкого кофе. Молодежь веселилась на дискотеках, открытых всю ночь. Шумные, запруженные машинами улицы с наступлением ночи, превращались в пульсирующие ярко-желтые линии, пронизывающие город осквозь. Еще один день. Мало кто знал, что этот день должен стать последним мирным днем этого города. Что завтра город... Вспыхнет тысячами пожаров, и гомон восточного базара сменится грохотом автоматных очередей. А из тех, кто сегодня жил, веселился, отдыхал, любил друг друга, ссорился и мирился, кто желал, чтобы лето было бесконечным, не все доживут до утра. Город должны были казнить, подставить под удар палача, казнить без вины». По приговору, вынесенному за тысячи километров отсюда, в тихом, неприметном кабинете, безвестным аналитиком, просчитавшим, что удар по этому городу будет наиболее эффективен. Никто, сучись, кого спросить, не хотел умирать здесь, в этом Средиземноморском раю, где даже время течет по-иному. Оно именно течет, как сладкая патока. Но приговор был вынесен... И обжалованию он не подлежал. Районная полицейская управа в Мазере располагалась на самой окраине города, примерно по центру квартала. Свернул с восьмиполосного скоростняка карниза Мазра, проехал примерно метров двести по темной узкой Бейт Юсеф. И вот она, местная полицейская управа, мрачное приземистое трехэтажное здание, словно вырастающее из каменистой земли. Оно было построено еще в начале сороковых, когда нередки были обстрелы полицейских управ даже из минометов. Вот и возводили крепости со стенами в три кирпича, совершенно нетипичные для этих жарких мест. Сейчас, конечно, необходимости в стенах такой толщины не было, и полицейские управы в центральных и припортовых районах уже давно обживали современные каркасные, недавно построенные здания. А на окраинах местные исправники вынуждены были умирать от жары в таких вот катакомбах. Несмотря на окраину города, работы в местной полицейской управы было много. Дело в том, что через дорогу парк крупнейший в городе, а в парке чего только нет. Две молодежные дискотеки и шикарный ресторан, а раз рядом с дискотекой есть парк, Ну, значит, найдется немало парочек, желающих расширить и углубить состоявшееся на танцплощадке знакомство. Найдутся и такие люди, желающие ознакомиться с содержимым кошелька, неосторожно заглянувшего в парк индивида? Ну, в общем, работы у местных исправников хватало. Большой белосиний внедорожник-егерь, весь большой багажник которого был зарешечен мелкой решеткой, Свернул с самотошенного корниза Мазара, погодился под горку к полицейской управе по улице Бейт-Юсеф. Погодился почти бесшумно, крадучись, не включая ни фар, ни желто-синие крикливой мигалки на крыше. — Шайтан! — ударил от переполнявших его чувств ладонями обеих рук по баранке молодой полицейский. — Клянусь Аллахом! Сейчас я возьму дубину и пройдусь как следует в этой проклятой стоянке. Вся улица перед полицейской управой и даже те места, где черным по белому было написано только для машин полиции, были доставлены припаркованными на ночь машинами почти вплотную. Жители этих мест так и норовили оставить машину поближе к полицейской управе. Объяснение было простым. Не угонят. Штрафы не помогали. — Спокойно. Философский ответил, сидевший рядом командир патрульной машины, Кряжестый, усатый, пожилой, чем-то похожий на отставного казака-исправник. — Вон там место есть, кажется. Там и вставай. — Шейтон их забери. — Скоро, скоро, — туманно проговорил старший. Машину младший припарковал там, где и было сказано. Заглушил мотор... Старший тем временем вместе с еще двумя одетыми в полицейскую форму людьми открыл загон. — Руки за спину! Выходим! — Пошел ты, мусор! — четко раздалось из обезьянника отсека для задержанных. — Чего? А ну-ка, вышли из машины! Руки за голову! Построились у машины мордами в борт! Старший патруля многозначительно отстегнул клапан чехла перцового баллончика. Желающих отведать перцового экстракта не оказалось, и скоро шесть здоровенных, расхристанных лбов выстроились у машины. Все арабы. Шагом марш участок. Как хулиганить? Дверь, ведущая в дежурную часть, была стальной из бойницы. На тех прежних времен, зведя задержанный в тамбур, старший патруля подошел к окошку в стене, с толстым стеклом и решеткой, требовательно постучал. — Ну, что там? застори что ли? В окно высунулся заспанный дежурный, не дать и вправду. Решил урвать сна секунд шестьсот. — Открывай! — Что это у тебя? — зевнул дежурный. — Не видишь? Шестерых углоедов с луны привез. Еле в обезьянник запихнул. — Сейчас сдам по писе, обратно поеду. Что-то там сегодня неспокойно. — А, ну да, сейчас открою. — Быстрее давай. Дискотека «Луна» в парке пользовалась недоброй славой. Там торговали наркотиками в полный рост. В целом ситуация, раздраженный, уставший, как собака старший патрульного наряда, жмущийся к стене драчуны, была совершенно обыденной и подозрений не вызывала. Тем более, если тебя только что оторвали от сна. Голова требует каких-то действий, а тело все еще спит. — Сейчас выйду. Зевая и ругая, последними словами свою работу, дежурный поплёлся открывать. Дверь, так было заведено, можно было открыть только изнутри, отодвинув засов. — Черт бы все побрал! Глухо лязнул засов, проехал по хорошо смазанным направляющим, открывая вход в дежурку. — Заводите, давайте. Оформим по-быстрому. Заходим. Один за другим шесть угрюмых драчанов под конвоем городовых прошествовали в помещении дежурки. В дежурке управы, как и во всех других сходных по назначению помещениях, острый и противно пахло дезинфицирующим средством. Мокро блестел только что помытый пол. И все по одной слоте... Если по одной, то и оформлять. Намного проще. Мне надо протокол на каждого отдельно писать. Один на всех и в камеру до утра. А там дознаватель придет и разберется, что к чему. — По одной, по одной! Не разговаривать! — прикрикнул пожилой, до из кобуры пистолет. «Что, — Что? — А? Глухо стукнул выстрел. Такие не успевшие окончательно проснуться дежурный. Полетел на пол, словно сбитый ударом в спину кулака боксера-тяжеловеса. Пожилой резко развернулся и вторым выстрелом, точно в лоб, снял второго, оказавшегося не кстати в этот момент, в помещении дежурки городового. Быстро. дрочуны, драчуны, чьи закованные в наручники руки, чудесным образом оказались свободными, бросились каждый на свое место, кто-то контролировать дверь, кто-то оплывающим кровью на да только что помытом полу городовым за оружием. Еще один полицейский, единственный среди всех с автоматом, метнулся вперед, срываясь прича свою трещотку, перескочил через истекающую кровью дежурного, проскочил в коридор. Но он действительно был полицейским и работал здесь, и сам не раз дежурил по ночам и знал, что все, кто был не на выездах, все собирались в одной из комнат первого этажа, пили там кофе и играли в карты. Он появился как раз вовремя. Короткую очередью сбил открывшего дверь той самой комнаты сослуживца, просунул ствол автомата в дверной проем и не отпускал спуск, пока не расстрелял весь магазин. Потом достал из кармана стальной мячик гранаты, закатил в комнату, прижался к стене. В комнате глухо грохнуло. Осколки добили тех, кто еще был жив. Больше в полицейской районной управе никого не было. Молодой, его звали Рашид, повернулся и пошел назад в дежурку. Он даже не пожелал посмотреть на тех людей, с которыми он делил службу и которых он убил. Для него они даже не были людьми. Просто кефиры, неверующие, подонки, захватившие землю мусульман и извратившие их веру рядом с которыми надо притворяться, сизу зубы и мечтать о том самом дне, когда притворяться больше будет не нужно. И этот день, вернее, пока ночь, кажется, наступил. Пожилой тем временем стаб обыскал дежурку. Он тоже раньше был полицейским и прекрасно знал, где что лежит. Первым делом он отключил коммутатор, обретав связь. Вторым провел пальцами по косяку двери и довольно улыбнулся, найдя то, что искал. Ключи от сейфа, в котором лежали запасные ключи от всех помещений управы, полагалось носить дежурному на цепочке на шее и передавать при сдаче дежурства. Но этим правилам частенько пренебрегали. Впрочем, если бы и не пренебрегали, легче бы не стало, ибо дежурный лежал совсем недалеко отсюда. поджилой открыл сейф. Безошибочно достал нужные ему ключи и вышел в дежурку как раз, когда в ней появился молодой с разряженным автоматом. Но чисто. Халахуагвар. Вместе они направились по коридору в самой дальней, сделанной из стали двери с зарешеченным окошком в ней, похожим на тюремную кормушку. Старший быстро отпер оба замка. В этот момент должна была сработать сигнализация на пульте дежурного. Но пульт дежурного был отключен вместе с коммутатором. Один за другим террористы прошли в комнату, довольно большую и без окон, заставленную под потолок. Старший включил свет, и лампы под потолком высветили стоящие рядами оружейные сейфы и с зелеными армейскими ящиками, стоящие чуть ли не под потолок. Это была оружейная комната. И оружие здесь было, как минимум, на полноценную роту. — Иншалла, выдохнул кто-то. Менее чем через час неизвестные из решетели из автоматов тех, кому не повезло в этот момент оказаться на дискотеке «Луна». Приговор для неверных, которым было столько же лет, сколько и нападающим, и чья вина состояла лишь в том, что им хотелось развлечься. Был один. Смерть. Полиция на вызов не приехала, потому что уже началось иншалла.